Правда, присутствие молчаливого, исполненного достоинства герцога, вынуждало его и Каэтану к сдержанности. Впрочем, и Дон Хосе, и старая Маркиза смотрели на Каэтану, как на милого, балованного ребенка, чьи причуды, даже самые рискованные, они принимали с улыбкой и теперь не мешали ей быть сгоей наедине, сколько им вздумается. Раза два-три в неделю герцог музицировал. Маркиза слушала с вниманием и восхищением но явно только из любви к сыну франсиско же и каэтана понимали толк лишь в народных песнях и танцах в тон дильях и сигидильях музыка герцога была для них чересчур изыскана и умел ценить один доктор пераль дон хооссе попросил франсиско написать его портрет тот согласился и начал писать сперва не без усилия потом со все возрастающим интересом и, наконец, с увлечением. Получился портрет утонченного, несколько меланхоличного вельможи с большими, прекрасными, задумчивыми глазами, для которого вполне естественно пристрастие к нотам и клавикордам лавикордам. Гоя писал и маркизу, и во время работы над ее портретом ему удалось глубже проникнуть в ее душу. Конечно, она была настоящая, знатная дама, какое показалось ему с первого взгляда, неизменно жизнерадостное и снисходительное, но теперь он улавливал и налет грусти на ее прекрасном, еще не старом лице. Она, без сомнения, понимала и оправдывала образ жизни своей невестки. Но как вдова десятого маркиза Давилья бранка Донья Мария Антония очень дорожила фамильной честью, И в ее речах порой проскальзывало беспокойство, что увлечение каэтаны может оказаться глубже и опаснее, чем дозволено. Речи маркизы звучали для Гои предостережением, и ее портрет продвигался не так быстро, как он ожидал. Но вот он был закончен, игоя Гоя нашел, что оживленное, нежное и ясное лицо маркизы. Светло-голубые ленты ее наряды и розы в руке придают портрету радостный характер. Однако сама она, постояв перед ним, сказала с улыбкой, «Вы уловили во мне тоску, увядание. Я даже и не предполагала что она так явственно видна, и поспешно прибавила. Однако же картина вышла чудесная. Если у вас найдется еще время для дамы моего возраста, вы непременно должны написать с меня второй портрет». Зато Каэтана постоянно была по-детски весела. Гои предоставили в единоличное пользование маленький флигель, так называемое «Палосета» или «Казино». Там Каэтана виделась с ним каждый день. Обычно она приходила перед вечером, когда спадала жара. Я сопровождала дуэнье у феми, чопорные, одетые в черное, несмотря на летний зной. Иногда Каэта набрала с собой арабку Марию Лус и Пажа Хулио, и почти всегда за ней увязывались двое, а то и трое из ее любимец кошек. Она вела себя просто, даже ребячливо. Случалось, она приносила гитару и настаивала, чтобы Франциско пел те то на дилье и сонеты, которые они слышали вместе. Иногда она требовала, чтобы Дуэнье рассказывала о ведьмах-колдунах. Кайтана находила, что у Франсиска есть склонность их к колдовству, и предлагала ему пройти выучку у одной из колдуньи. Дуэнье у Феми, наоборот, утверждала, что он не годится в колдуны потому что ушные мочки у него недостаточно прилегающие. Людям с такими ушными мочками лучше не пробовать заниматься чародейством. Бывали случаи, когда ученики во время превращения застревали из-за оттопыренных ушей и потом погибали злой смертью. Каетаня один раз являлась умершая камеристка бригида Покойница предсказала ей, что ее связь с придворным живописцем продлится долго и окончится лишь после многих недоразумений, после большой любви и немалых обид. Уступая настоянием Каэтаны, он снова пытался писать ее. Писал он медленно, она потеряла терпение. — Что ж, я ведь не быстрый Лука! — сердито сказал он.